Игнис, клан Огненного Крыла. Мой лорд, мы обнаружили так называемые Десятые Руины. Мирандор Пламенная Грива уже прибыл и исследует это место. Озаренок мыльнулся, глядя, как его сын рвется первым в победе. Осталось всего четыре участника, и никто из них явно и в подметке не годится а едва Рен или кто бы то ни был на его месте покинет зону испытаний, Мирандор закончит свое дело. Есть еще чем порадовать? Тощий мужчина в черно-красных одеяниях кивнул головой. Используя ресурсы клана, мы узнали всех участников. Многие из них уже выбыли, вернувшись из зоны испытаний. По моим данным, они сейчас восстанавливаются так как самочувствие каждого, кто выбыл по смертным путем, резко ухудшилось. Потемкин и лиана перенесли поражение легче всего. «Кто последний? Он из города Нокс, верно?» «Да, мой лорд. План темного зрения». «Хм... И почему же его решили вывести именно сейчас? На кой черт темному зрению вообще ввязываться в эту гонку?» Они всю жизнь были наемниками, что не имели притязаний на власть. Совсем недавно у них сменился лидер. Они еще не предали это огласки. Лирел сумрачный узор встала во главе. Ха! Яблоко от яблони, да? Ну, теперь понятно, почему они впустили Кайра внутрь. Надеюсь, этот парень не достиг того потенциала, что его отец... Азарион схватился за грудь, широкий шрам на ней загудел, когда его воспоминания коснулись этого момента. Пятнадцать лет назад у клана «Темного зрения» появился новый лидер. Невероятно мудрый и талантливый мужчина. Под его руководством территории и финансы клана разрастались настолько быстро, что он практически постоянно стал маячить перед глазами Азариона. Упоминания Вейла дымчатой маски стали настолько частыми, что лидер Огненного крыла решил лично встретиться с ним на одном из императорских раутов. Тогда-то он и понял, что помимо разности интересов в политической и экономических сферах, Вейл медленно отнимает у Азариона его хлеб. Это практически не ощущалось, ведь Вейл действовал максимально медленно и скрытно, откусывая по маленькой крошке. Сначала контрабанда в морской логистике, затем черные рынки. Предупреждения и угрозы игнорировались. Тогда Азарион послал за ним целый отряд первоклассных магов метаморфозы. Обратно он получил их головы с выколотыми глазами и вставленными вместо них черными опалами. Лидер Огненного Крыла не мог потерпеть подобной наглости. Взяв с собой лишь Мирандора, он нанес Вейлу частный визит. Они сражались почти сутки. Это было настоящее безумие. Азарион впервые использовал полную метаморфозу. Он еще никогда в жизни не встречал столь сильного противника. Ценой страшной раны на груди он победил Вейла. Вскоре Лирел получила посылку, в которой была голова ее мужа, вместо глаз у которого стояли красные рубины. С тех пор клан темного зрения буквально разваливался а власть захватила какая-то побочная семья. Я оказал милости его жене, не убив ее и этого жалкого отпрыска. Но теперь жалею, ибо они выпускают когти. Видимо, я все же должен был выдирать сорняки вместе с корнями.